29. Целых две недели чудовище пытало Т и Е, знают ли они его имя. И зачёт это Кифу Юрена. По итогам собеседования с богами Т и Е. Ты даже не представляешь, что с тобой могло случиться в Мирсонии. Спустя 20 минут Такифую всё ещё нервно вышагивал туда-сюда перед Хайя, в сотый раз повторяя возмущённые тирады, будто бы пытаясь намертво впечатать их ей в голову. Она же продолжала лежать в кровати и вздыхая таращиться в потолок. И ты ещё додумалась с ним разговаривать? Ты же могла с ума сойти. Ты буквально могла отдать ему свой разум. Он, насколько нам известно, мог полностью тобой завладеть и твоими одатворческими способностями. Вдумайся, в какой опасности оказался бы Веся на горе. Эта тень собиралась связать меня смертный Н прямо там, пока я барахталась в воде, причём только потому, что ей подвернулась такая возможность. Хайя ответила так тихо и спокойно, что Такифую с трусливым сопением захлопнул рот. Так что я не намерена извиняться за то, что рискнула с ней поговорить и убедила не убивать меня, а заодно и отпустить тебя. «Не намерена извиняться?» «Да с чего бы? Интересно, как ты сам вообще собирался выбираться из Межсонья?» Такифую наконец заткнулся, выпустив дымные струйки между зубами. Он уставился в окно в немом негодовании, и Хайя решила пока внимательно рассмотреть обстановку. Она лежала в длинном узком одноэтажном помещении, отгороженном ширмой от остальной части здания. Ширма была украшена стихотворением, витиеватые строки которого плыли, как водоросли в волнах. Комнату освещали окно и лампа с квадратным абажуром. На подставке курились благовония. Древесный аромат впитывался в её одежду. Оказалось, что на ней теперь трикотажная пижама с узким пояском. Раны на руках были обработаны, Самые жуткие порезы зашиты. Адотворческая печать постепенно вновь проявлялась на ладонях. «К своему стыду я так и не смог разорвать твою Энс на Цуами!» — сказал Текифую. Хая едва заметно улыбнулась. «Ты зря принимаешь это как личную неудачу». «Ну я же бог Энгири! Я разрушаю опасные Энн! Разумеется, это моя личная неудача!» Хаю рассмеялась. Токи гневно сложил на груди руки и нахмурился. «Я сказал что-то смешное!» Хайе срочно сделала вид, что закашлялась. Что-то в горло попало. Такифую с подозрением посмотрел на неё. Потом выдал носом целый сноп искр и уселся, скрестив ноги. «Ты первый человек, который разговаривал с Нацуами в Межсонье!» «Я догадалась!» Видимо, сказались те самые силы древних богов несчастья, запечатанные в ней. «Нам с тобой придётся плотно сотрудничать!» «С этого момента и впредь, как только он снова заговорит с тобой, а это непременно случится, ты будешь мне обо всём докладывать». Такифуя уперся ладонями в колени и покраснел. «И раз уж я не могу избавить тебя от этой, Энн, позволь мне хотя бы выслушать и разделить с тобой то, что тебе одной может быть не под силу». Хайя внимательно изучала его, давая ему возможность как следует разозлиться. Потом медленно кивнула. «Предложение принимается». Токифую облегчённо выдохнул. «Хорошо». Казалось, он совершенно выбит из колеи. Хая понимала его. Личный ад проживается в одиночестве. Токифую уже бывал в нём, выстроенным на собственных тайнах. Тут любой дрогнет, если окажется, что это бремя можно с кем-то разделить. Она спросила. «Советы будут?» «Будь осторожна, если он вдруг обратится к тебе с просьбой», ответил Токифую. Тень гордится тем, что полностью свободна от людей, и при этом пытается заманить тебя в ловушку, чтобы ты нанесла ей обиду. Да, извращённая логика, но тень обратит тот факт, что обращалась за помощью, а тем более к людям против тебя. Он помрачнил. Если он вдруг однажды вернётся, мне страдать больше всех, и мне же первому быть убитым. Ты вторая в очереди. Но не бойся, я сделаю всё возможное, чтобы защитить нас при нём. При нём, а не от него, значит. — подумала Хая а потом сказала. — Спасибо. — Да уж, тебе есть за что меня благодарить. Ты говоришь о боге из Межсонья, как о живом существе — он. Все же относятся к нему как к чему-то неодушевлённому, даже называют его «оно». — Это естественная реакция, — коротко ответил Текифую. — Он окончательно павший бог разрушений и не является одушевлённым, равно как наводнение, землетрясение и бури «Порождение природы, не нуждающейся в человеческой силе мысли». «Но не для тебя, да?» Глаза Токи полыхнули огнём. Хайо добавила. «Он сказал, что ты помнишь его духовное имя». Токи застыл. «Он знает?» «Да». «Но ведь он тысячу раз отпускал меня обратно из Межсонья, не пытаясь при том вытянуть это имя силой». Токи Фуи вскочил, подошёл к окну. За окном стояли сумерки». Пейзаж за тончайшей пеленой дождя оказался нечётким. Над окном висел талисман приватности. Хай ждала, пока струи воды на окне смоют всё, о чём задумался Текефую. «И он прав. Я помню имя. Я обязан его помнить, чтобы Энн между этим именем и остальным миром не восстановилась. В Межсоне до сих пор витают сны, в которых оно звучит. Однажды они могут кому-нибудь присниться». «И бог вернётся? Этому не бывать!» Токифую сжал зубы. «Я не допущу!» «Ты должен сказать на Цуами. Не его духовное имя, конечно», быстро добавила Хайо, когда Токифую резко вдохнул, словно хотел плюнуть в неё огнём. «Сказать, что ты его помнишь, что охраняешь его». Токифую расслабился. «Я подумаю об этом». Хайо привстала на кровати. «Ты не расскажешь мне, где я нахожусь?» «Ты в юго-западном храме Полевицы. На карантине». Обследуешься на инфицирование хитодинаши. Такифую хмыкнул, потом недовольно добавил. «Два дня уже спишь». «Два дня?» Она не испытывала ни голода, ни чувства, что всё себе отлежало, характерного для естественного сна. «Два дня, 10 часов и 9 минут», — сказал он, словно подчёркивая, как это безобразно долго. «А ты всё это время сидишь здесь?» «Конечно. Мне было, что тебе сказать. А ты ведь могла исмотаться рявкнул Токи. «К твоему сведению, Мансаку-сан тоже здесь». «Ты его видел? Как он?» «Утром проснулся. Он же неуязвим. С ним всё в порядке. Полевица выгородила его перед властями». Токефую побарабанил пальцами по коленям. «Он сегодня сопровождает моего братца». Хаиза стонала. «Дай угадаю. Ты с Нацуами так и не поговорил ни разу после встречи в саду». Он был занят, я тоже, и... Что ты делаешь?» «Тоже мне бог нашёлся». Когда Токифую попытался помешать ей встать, она в упор уставилась на танцующее пламя его жизни, питаемое тёмным маслом чужой потребности в его существовании, и он замер. «Ты его избегаешь?» «Нет уж». «Хватит Токифую, Реэн. Где мои вещи?» «Дай своё Хаори». «Ишь ты, ещё и командует богом, чтобы он отдал ей одежду». Проворчал Токифую, но уже стащил с себя оранжевое хаори и протянул ей. «Вчера он не стал со мной говорить». «А что ты для этого сделал?» Токифую опустил голову и, к изумлению Хайя, стал свирепо тереть глаза рукавом. Запахло сжёным трикотажем. Токифую явно плакал горящим маслом. Он показался вдруг таким юным и одиноким. Полевица была горой и змеёй, он же был ручьём и человеческим мальчиком, потерявшим семью. Хайя неожиданно для себя спросила. «Сколько тебе было, когда ты стал богом?» «Много», — ответил он. «Я был принцессой, погибшей в моей реке. Если бы в Тайве не началась война с призрачным королём, меня бы ещё лет за пять до того выдали замуж за какого-нибудь толстопузого чиновника средней руки. Если мой возраст был достаточным для деторождения, он был достаточным и чтобы стать богом». «Да уж». Сказала Хайо, позволяя ему помочь ей дойти до двери. «Пойдём поищем наших братьев». На руинах храма ещё трепались куски заградительной полицейской ленты. Мансаку и Нацуами стояли в одиночестве, что явно было делом божьих рук. По идее, там везде должны сновать любопытствующие зеваки. Мансаку просиял. Его губы шевельнулись. «Хайо!» Он повернулся к Нацуами и что-то ему сказал. Нацуами не шелохнулся. Он так и остался на месте, глядя на разваленный фасад храма под струями стекающего зонтика дождя. Мансак уже рванул навстречу Хаю и Текифую, по пути сворачивая свой зонт. «Хаю, ты серьёзно? Неужели я вырастил свою сестру разгильдяйкой, которая позволяет себе явиться в храм в пижаме?» «Ты меня вообще не растил!» «Именно по этой причине у тебя всё хорошо!» Мансаку перевёл взгляд на Токифую, вцепившегося в зонт побелевшими пальцами. Потом не особо почтительно ткнул бога в плечо. Глаза и зубы Токифую опять вспыхнули. «Мансаку хакай! Отвали, Токи, у меня тут трогательное воссоединение с моей сестрой, которой ты подсунул своего стрёмного брата, а ты портишь момент». Токифую коротко дёрнул головой, что могло в равной степени означать и нервный тик, и согласный кивок, и отошёл. Хайо потянулась к Мансаку, обняла его. «Ты в порядке?» «Это я у тебя должен спрашивать». Срывающимся голосом произнёс он. нацусан рассказал про хита Динаши, на Анагора». Хайо кивнула. Как и говорила демоница. «Что, и остальное, правда? Насчёт Акасакаки?» Полевица сказала, что полезные документы просто подвернулись ему в нужный момент. Агрономы и учёные волшебным образом знали, что делать. «Кто-то точно помогал богам столпов высаживать сад?» Хайо покачала головой. «Мне не хочется, чтобы она оказалась права». «Мне тоже. Будем выяснять». Хайо передёрнула. «Ты точно в порядке?» «Настолько, насколько это вообще возможно после сна под проклятием». Весело отозвался Мансаку, и всё же поверх печатики Рьюки он повязал целых два платка. и после того, как младшая сестрёнка без присмотра выполняла первое в своей жизни особое поручение. Справилась? Печать на её ладонях становилась всё ярче. Частицы невезения исчезали из поля зрения. Хайо кивнула. Мансаку вздохнул. Хорошо, вот и прекрасно. Дзун, ты слышал? Она их достала. Призрак Дзуна-сан исчез, забыл? Но имя-то у нас осталось. Мансаку никак не отпускал Хайо. Они стояли и смотрели на Такифую, который остановился за спиной Нацуами. Они друг другу ни слова не сказали с тех пор, как я очнулся. Вполголоса сказал Мансаку: "Представляешь, даже за обедом пришлось приструнить, когда они попытались сделать из меня почтового голубя". Нацуами кивком указал в сторону разрушенного храма. Такифую напряжённо замер, потом медленно и тяжело кивнул. "Это раньше был мой храм, да?" "Да, твой." Полевица уже придумала объяснение, как волноходец набрал столько меток», — сказал Мансаку. «Они намерены утверждать, что это из-за Каусира. Якобы бог не смог защитить его от невезения, хотя так, как сильно старался сохранить ему жизнь». «О, это почти правда. А волноходец поверит?» «Ему придётся поверить либо в это, либо в то, что все его близкие друзья среди богов сплошь обманщики. Я бы на его месте поверил в брехню». И тут до них донеслось эхо вопли на Цуами. «Не в твоём праве решать, какую правду нужно от меня скрывать!» «Ну всё понеслось», — сказал Мансаку. «Это я устроил падение трёх тысяч троих. Я убил своих приверженцев и тех, кто был им дорог. И тебя пытался убить. Ты сам это знаешь. Тебе это снится. Ошибаюсь? Да с чего бы!» Токи что-то тихо ответил. Нацуами Цуами на него уставился. «Что, что ты думал? Что я буду счастлив, если ничего не узнаю? А если я буду счастлив, то и ты тоже?» «Токи, внимательно меня слушай сейчас! Я не счастлив!» «Я в курсе!» Зонд, которым прикрывался Токифую, занялся серебристым пламенем. Токи швырнул его на землю. «Ты несчастен уже не первый день! Я отлично это знаю!» Ты рвал любые мои Энн с другими людьми, кроме тех, которые с твоего позволения притворялись нормальными. Кстати, скольких из них изображал волнаходец Я знаю, что Энн со мной — это опасно. Я знаю, что ты всё время старался для моего блага. Но как же мне было одиноко и как же мало я знал! Мне было так одиноко наедине с собой!» Нацуами взмахнул дрожащим кулаком. «Мне было так... одиноко! Ты это понимаешь?» Нацуами рухнул на колени и закрыл руками лицо. Зонт откатился в сторону. «Мне было так одиноко!» «Я знаю», — Токифую ответил тихо-тихо, но Хая читала по губам. Падающие на него капли дождя превращались в пар. они прости меня!» Он опустился рядом с Нацуами на колени прямо в лужу, согнулся и уперся лбом в грязь. На безвольно стоящий в той же позе, как размокшая бумажная кукла, молча и долго смотрел на брата. Потом протянул руку и коснулся его плеча. «Я решил не сердиться на тебя», — сказал он. Ответ таки утонул в дожде. «На себя, да. Потому что из твоих действий я извлекал выгоду для себя, но ни разу для тебя. Знаю, ты думаешь, что заслужил мою обиду, и потому её не будет». Нацуами обхватил Токи за плечи, заставил разогнуться. «Несчастным был ведь не только я, правда?» Токифу сник Огонь бурлил в уголках его глаз. Он яростно замотал головой. «Даже не сравнивай!» «Ох, Токи!» Нацуами смахнул с его щеки пылающую слезинку. «Нет никакого смысла сравнивать. Слушай, Хайо, об этом надо написать пьесу». сказал Мансаку, глядя на громко всхлипывающего Токефую, который вцепился в грудь брата и ронял огненные слёзы. Те стекали в воду и превращались в призрачные струйки пара. Хоть трагедия, хоть комедия, но в любом случае с фейерверками.